и просматривал одну из анонимок. «Ты только послушай», — сказал он и прочел. «В то время, когда вы стряпаете свою белиберду, ваша похотливая женушка предается любви с Валдо Кармайклом. Скаковая лошадь всегда резвее упряжной, К тому же старой. Он взглянул на меня и прочел из другого письма. «Этот Кармайкл умеет делать это лучше вас. И Нэнси это нравится. Секс — привилегия молодых. А куда вы годитесь?» Он бросил письмо в сторону. Я взял письма. Оба они были подписаны словами «Непочитатель вашего таланта». Оба были напечатаны на машинке и отправлены, судя по штемпелю, из Парадис-Сити. Затем, взяв со стола фотографию Нэнси Хэмилл, я стал пристально разглядывать ее. Знаю, знаю, что у тебя на уме, — сказал Чик. Если бы ты был на ее месте и вышел замуж за малого, не отрывающего зад от стула с утра до позднего вечера, то ты бы занимался тем же самым, что и она. Ну, а ты бы, нет? Конечно, тоже, конечно. Поэтому я взглянул на часы, было 12.05. Ну, если верить Палмеру, она должна быть сейчас, в Кантри клуб. Ну, сейчас что-нибудь перекушу и отправлюсь туда. Может быть, увижу этого хлыща, Валдо Кармайкла. Надо бы раздобыть о нем какую-нибудь информацию. По дороге к лифту я заглянул к Гленде. К делу приступаю сразу же после Ленча. «А как насчет дополнительных расходов?» «В пределах разумного, пожалуйста. Я заключила с ним чудесную сделку». «Не сомневаюсь, тот-то он охал и ахал у меня в кабинете. И на какую же сумму?» ну, «Спроси у полковника. Если он захочет, то скажет тебе». И она застучала на своей пишущей машинке. «Все детективы Барнелл, детектив Ченси были членами клубов Country Club, «Яхт-клаб», Club, «Казино» и всех ночных пристанищ. У всех детективов были кредитные карточки, которые давали право безвозмездно пользоваться баром во всех заведениях, указанных выше. Барнелу это стоило огромных денег, но он считал, что это окупается. Недремлющее око Чарльза Эдвардса Контролировала всякие дополнительные расходы. Эти карточки выдавались нам только на период работы. Итак, я сидел, просматривал Тайм в большом кресле холла Кантри Клаб, все время наблюдая за выходом из ресторана, когда, наконец, появилась Нэнси. Я сразу же узнал и понял, что фотография... Была жалкой копией оригинала. На ней была блузка белого цвета и такого же цвета шорты. А при взгляде на ее фигуру, у меня просто закололо в глазах. Но в парадиссе эти было немало красоток, при виде которых можно было облезать пальчики, но ни одна, ни одна не шла ни в какое сравнение с Нэнси. Ее как будто лепили на конкурс богов. С ней была женщина лет на десять старше ее, светловолосая, кратконогая, с лицом расплывшимся в широкой улыбке. Я догадался, что это Пенни Хайби. Обе женщины, ничего и никого не замечая, вели дружескую беседу. Они проплыли мимо меня, И до меня долечила фраза, брошенная Пенни. «Ну, этого не может быть. В ее-то возрасте». Во что она не могла поверить, так и осталась для меня тайной.